Ах, Александр, проговорила супреком Бетти, когда молодые люди отделились от основной группы гостей и устроились в углу комнаты. Зачем же вы так сказали? Я сказал то, что всем отлично известно, сдержанно ответил молодой офицер. Разве нет? Но ведь не хорошо, надулась девушка, и у людей может сложиться мнение, что вы дурно воспитаны, Александр. Это столь не похоже на вас, Бетти. Твой жених вчера едва не погиб. В пол голоса заметила Мари. По-твоему, ему должны были прийтись по вкусу на мехогрифине, на то, что покойный император заслужил свою судьбу? По крайней мере, можно было промолчать, с досадой возразила Бетти. Она была чрезвычайно, и её самолюбие страдало от того, что близкий ей человек осмелился попрать правила приличия. Александр наклонился к ней: "Одно ваше слово, и я больше никогда ни слова не скажу". проговорил он, влюблённо глядя на девушку. Увы, Александр недооценил разные действия, которые попытка пошутить производит на женщину, особенно пребывающую в состоянии раздражения, и на мужчину. Он думал, что его слова помогут ему помириться с невестой, но вместо этого Бетти обиделась ещё больше. "Можете говорить что угодно, холодно", сказала она мне, "всё равно". И отодвинувшись, Нарочно завела с Мари Потоцкой глупейший разговор о каких-то лентах, о парижских модах и роскошном бале, который собиралось дать французское посольство, ну, который, наверное, теперь отменят. Ах, из-за траура, наверное, целый год балов не будет, вздыхала Бетти. И продолжала щебетать с подругой о разных дамских пустяках, предмете, в котором её жених заведомо не разбирался, а потому никак не в состоянии был принять участие в разговоре. Александр не мог похвастаться тем, что принадлежит к числу людей, наделённых ангельским терпением. Он чувствовал себя не очень хорошо, но решил, что во что бы то ни стало навестить сегодня человека, который, как он верил, был ему ближе всех на свете. Однако вместо того общения, в котором он так нуждался, вместо простой задушевной беседы с Бетти, получилось столкновение с великосветскими знакомыми её родителей, обвинения в дурных манерах. Мини скандалчик, о котором он ни капли не жалел, и еще, бог видит что, сидя рядом с княжной, которая похоже упорно решила игнорировать жениха за его выходку, которую считала крайне дерзкой и вообще сладофонской, видя только ее профиль обращенный к нему, Александр чувствовал себя как человек, которого мучит жажда и которому не дают выпить воды. Словом, он чувствовал себя несчастным. А Александр Корф был так устроен, что не навидел чувствовать себя несчастным. Будь молодой барон, скажем прямо, похитрее и знай женщин немного лучше, он бы в 5 минут нашёл, как умаслить Бетти, рассыпался бы в извинениях, смиренно признал бы свою вину, которой не чувствовал, выставил бы себя несчастной жертвой вчерашнего покушения, что было более чем близко к истине, и добился бы прощения. И потом непременно сказал бы А толстой графине какой-нибудь колкость и сидя в углу ужених с невестой вдвоём дружно посмеялись бы над ней. Вместо этого княжна решила, ради его же Александра Блага, как она полагала, его проучить. А барон Корф самым плачевным образом не дооценил её заботу. Думая, что ему не рады, и справедливо полагая, что две девушки могут разговаривать о лентах и шляпках до бесконечности, Он поднялся, неловко поклонился и был таков. Александр брёл по улице, тяжело опираясь на трость и чувствовал себя стариком. Это было совершенно новое ощущение, он никогда прежде не испытывал ничего подобного. А потом впервые задумался о том, что ему делать, если контузия не пройдёт и тело по-прежнему будет вести себя как чужое. Придётся оставить службу. И кому я буду нужен тогда? Пришла в голову грустная мысль. Пока Александр в гостиной Гагариных пикировался с Фрейелиной, взволнованная Амалия ожидала приема к его высокопревосходительству. Наконец величавый лакей пригласил ее войти. Что вам угодно? Довольно сухо спросил Волынский. Торопясь и сбиваясь, Амалия рассказала, что ее дядя по чистой случайности стал свидетелем убийства императора. И как свидетель может предоставить весьма ценные показания. Во-первых, он видел на месте происшествия некую особу, которая за несколько минут до покушения подавала знаки платком. И во-вторых, за убийством наблюдали некие люди в странной карете. Выслушав свою юную сотрудницу, Валенский сделал такую гримасу, словно только что съел нечто кислое, оказавшееся вдобавок и горьким. "С ударением", сказал он. Этим делом занимаются лучшие чины полиции, под отчётная высочайшей особе. Мы, если вы вдруг запомитовали, называемся Особой службой, и наша компетенция не распространяется на подобные происшествия, какими бы прискорбными они ни были. Я полагала, что долг каждого честного человека в смущении начала Амалия. О да, устало кивнул его высокопревосходительство, откидываясь на спинку кресла. Я понимаю ваши мотивы, сударьня. Однако, полагаю, вам неизвестно то, что творится в городе со вчерашнего дня. Простолюдины бьют студентов и слушательниц женских курсов, тащат их в полицейские участки и обвиняют во всех смертных грехах. Каждый второй столичный житель вдруг обнаружил, что его сосед занимается конспирацией, и суседи им доносят на своего соседа куда следует, вместо того, чтобы просто заниматься своим делом. Участки переполнены добровольцами, гадалками и ясновицами, которые предлагают свою помощь в поимке убийц государря, и всей этой чепухи не видно конца. Газетчики, ваше высокопревосходительство, нетерпеливо перебило Амале, я говорю не о каком-то шарлатане, а о моём родственнике, за которого могу поручиться, как за саму себя. Я если бы Казимир присутствовал при беседе, то в этом месте Он бы не приминул напыжаться и выпить уть грудь, так высоко племянница еще никогда его не ставила. А я вам говорю, все тем же размеренным равнодушным голосом проговорил Волынский, что дело об убийстве императора не в нашей компетенции, сударыня. Но ну, ей богу, вы ж не маленькая и должны понимать. Он покосился на озябшего воробья, который прыгал на подоконнике с той стороны окна. Но это всё равно как если бы вы пришли в пещебумажный магазин и потребовали продать вам чижика, вдохновенно закончил его высокопревосходительство. Чувствуя себя глубоко до слёз на глазах оскорблённой, хотя начальство не сказало ни единого по-настоящему обидного слова, Амалия откланялась и удалилась. А Волынский после её ухода выдвинул ящик стола, открыл особую книжечку, в которую вписывал имена агентов. на сокращение и мелким аккуратным почерком занёс туда её имя. Навязали мне, боже, весь кого. Ничего, недолго вам осталось казённые ты деньги проедать, сокрушенный Молвилон, качая седой головой. Сэкономленные казённые деньги его высокопревосходительство рассчитывал в Тихаря приписать к своему и так не маленькому жалованию.